родившихся от матерей, которые совсем не употребляли спиртного. Этот процент повысился до 9 среди детей умеренно пьющих матерей. У детей же сильно пьющих матерей процент отклонения от нормы поднялся до 74. Причем у них, как правило, регистрировалось не одно, а несколько отклонений от нормы. Так действие алкоголя сказывается на ослаблении защитного механизма детей. Академик Углов описывает еще такой случай. «Я хорошо знал одну семью врачей. Муж осетин, жена русская. Милые гостеприимные люди». Как принято у большинства кавказских народов, сухое вино они употребляли при каждой встрече друзей, а также в праздники и торжественные дни. На своей свадьбе он, хотя был уже врачом, пренебрег заветами старины и выпил с друзьями добрую порцию самого лучшего виноградного вина. Немного выпила и невеста. Через 9 месяцев у них родился мальчик с заметной умственной недоразвитостью. Что они только не делали, куда только не ездили, чем только его не лечили, ничего не помогло. Уже будучи подростком, он вел себя как неуравновешенный, взбалмошный ребенок, который всегда может совершить необдуманный поступок. Сами родители были хорошими специалистами, работали в больнице, не считаясь со временем, а присмотр за их сыном осуществлялся бабушкой. Она до самозабвения любила своего неполноценного внука, и отдавала ему все свое внимание и время. В 17 лет мальчик физически был крепок, почти как взрослый. Умственный же потенциал его оставался на прежнем низком уровне. Однажды в отсутствие родителей, когда бабушка что-то запретила ему сделать, он ударил ее молотком по голове и убил. Был суд, но ввиду невменяемости больного он был оставлен дома под опеку родителей, жизнь которых после смерти бабушки стала невыносимо тяжелой. Родители в преклонном возрасте все труднее справлялись с больным человеком. Не так давно... Один за другим они умерли, А их сына из жалости Увез к себе в деревню дядя, Младший брат отца. Так одно веселье, Один прием алкоголя В период, когда могла зародиться новая жизнь, Привел к тому, что отравил жизнь И ни в чем не повинному ребенку и всей семье. Их жизнь вместо счастья превратилась в сплошную трагедию и слезы. Данные французских врачей 215 родителей-алкоголиков произвели на свет 37 недоношенных, 16 мертворожденных, 38 плохо развитых, В дальнейшем нетрудоспособных. 124 с психическими расстройствами. Эти родители преступники. У алкоголиков нормальные дети могут быть только после 2-3 лет полного воздержания. Конец примечания. Задумался и спросил, что ты есть, Дмитрий Пухов, зачем обретаешься на этой земле? И понял, надо что-то делать. Тогда Митя еще верил в себя, в свое предназначение, как верил в него учитель, большой художник. Конечно, тут же утешил себя Митя. На Руси почти всякий талантливый человек пьет. Талантливый, обречен на непонимание современников именно потому, что талантливый. А художнику без понимания нельзя. Митя помнил, как грустно качал головой учитель. Глупости все это, молодой друг, превеликие глупости. Все великое создавалось И создается только трезвым умом, А пьянство губит талант. Примечание От пьянства происходит огрубление интеллекта, Что же касается якобы повышения творческой активности под влиянием вина, то это все заблуждение. Могу судить и по личному опыту, приобретенному тогда, когда я еще употреблял спиртное, как всякий нормальный молодой мужчина. После выпивки с друзьями Иной раз такая фантазия разыгрывалась, такие сюжеты роились в голове, такие яркие образы, что руки сами тянулись к машинке и работалось с таким вдохновением. Однако, прочитав утром на свежую голову то, что было написано, С вечера на голову хмельную, горячую приходилось с грустью убеждаться «не годится никуда». Порою ссылаются на примеры некоторых наших великих деятелей искусства, известных также и другой печальной стороной своей жизни пристрастием к спиртному. Говорят, мол, Вот они и пили, а тем не менее оставили память о себе на века. Так утверждать бессовестно. Во-первых, болезнь их захватила, когда они уже состоялись как художники. Во-вторых, трудно даже предположить, какие шедевры остались ими несозданными. И, наконец, кто может подсчитать, сколько погублено пьянством талантов? В обиходе говорят, что диаводка прочищает мозги, уносит из них всяческий мусор. Это не так, заблуждение. Водка лишь вносит новую смуту, новый мусор а прочищает голову совсем иное спорт хорошая физическая нагрузка конец примечания Саврасов Мусорский Есенин Что толку перечислять вы же не слабый человек Митя тогда почему же не понимаю «Не понимаю, вы губите талант, так и не развив его, разве самому не жалко?» Помнил, конечно, эти слова Митя, только не хотел их принимать, отгонял подальше, подальше. И все же, видно, тогда не был еще Дмитрий Пухов, совсем конченным человеком, если сумел соединить слова учителя, жены и попавшуюся ему на глаза в журнале таблицу с признаками стадии алкоголизма. И по той таблице он с ужасом понял,